— Чудовище из Бьюика отравило его, не так ли? — спросил Хадзи. — Отравило, когда он его укусил. — Отравило, мягко сказано, — ответил я. — Этот розововолосый членосос залил в него напалма. Тут я вспомнил, что рядом Ширли, которая ругательств терпеть не может. — Извини. Она вроде бы меня и не слышала. Смотрела на мистера Де. — Что же нам теперь делать? — спросила она. — Есть идеи? У меня нет, ответил я. Ситуация полностью вышла из-под контроля. Может и нет, качнул головой Джордж. Ты прикрыл его тентом, Хад? Да. Значит, первый шаг сделан. А как дела в Поттинвилле, Шерли? Дети в опасности. Водитель автобуса погиб, но учитывая, что поначалу она замолчала, губы сжались с такой силой, что слились друг с другом. В горле забулькало. Извините меня, парни. На негнущихся ногах направилась к углу здания, прижимая руку к карту. Держалась, пока не скрылась из виду, осталась только тень, а уж потом её вывернула наизнанку. Мы молча стояли рядом с дёмящимся трупом собаки, и через несколько минут она вернулась, мертвенно бледная, вытирая рот бумажной салфеткой и продолжила разговор с того места, где он и оборвался, словно отвлекалась, чтобы откашляться или убить муху. Казалось, что трупов будут десятки. Вопрос, сколько трупов у нас? Свяжись по радио с сержантом или кертом, — предложил Джордж. Лучше с Тони. Когда речь идет о Бьюике, здравомыслей у него побольше. Вы, парни, со мной согласны? Хадди и я кивнули, Ширли тоже. Скажи ему, что у нас код Д, и мы хотим, чтобы он как можно скорее вернулся на базу.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 "Принято", ответила Ширли. Она начала приходить в себя. Полученное конкретное задание тому способствовало. "Вы что-то громыхнуло?" Ширли вскрикнула. Мы все повернулись к гаражу, схватившись за оружие. Потом Хадир рассмеялся. Ветер закрыл дверь гаража. "Иди, Ширли", продолжил Джордж. "Вызывай сержанта, пора вводить его в курс дела". "А Брайан Липи?" спросил я. "В розыск его пока не объявлять".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 Прикройте его чем-нибудь, хорошо? Бедный мистер Дилон. Прикройте его, пожалуйста. Когда я на него смотрю, у меня разрывается сердце. Хорошо, ответил я и двинулся к гаражу. Эдди, позволь меня, Хади. Да? В будке лежит кусок парусины, которого как раз хватит. Возьми его. В гараж не заходи. Почему? Сбию иком, что-то происходит. Трудно сказать, что именно.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 Он не слонялся, а температура поднялась на градус другой. В пейзаже изменилось только одно. Крышка багажника опустилась. Крокодил захлопнул пасть. Теперь Сэнди. Ширли, Хадди, Эдди. Их голоса звучали для меня, как божественная музыка. Они говорили, словно персонажа захватывающей пьесы. Эдди сказал о крокодиле, захлопнувшем пасть,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 Но что важно, расскажите мне историю, где есть начало, середина и конец, когда всё объясняется, потому что я этого заслуживаю, и никакая неопределённость мне не нужна. Нет, есть здесь место, я её отвергаю. Мне нужна история. Частично такая позиция определялась его молодостью. Всё-таки он столкнулся с чем-то таким, что не принадлежало этому миру, миру планеты Земля. Частично, но не всё. А вот то, что оставалось, его не красило.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 Мы услышали, как захрустели кости. Пора домой, парни. По пути, пожалуй, остановлюсь в тепе, пропущу кружку пива, может, и две. После таких разговоров в горле совсем пересохло, а газировка жажду не утоляет. Во взгляде Неда читались удивление, злость, упрёк. Не можете вы вот так уйти, воскликнул он. Я хочу услышать всё до конца. А Эдди, который медленно проигрывал борьбу с собственным весом и всё больше превращался в толстого едди, ответил, как я и ожидал, как мы все знали. Ответил, глядя на Нета, и в его глазах не читалось дружелюбия. Ты уже всё услышал, парень. Просто этого не знаешь.